Так значит не руководители виноваты, виноваты те, кто высчитывал, пересчитывал и составлял план, как накормить и натопить налами. Виноват никто заставлял, а кто составлял? Плановость обернулась дутостью, спецы виноваты, что цифры не сошлись, это вина спецов, а не Совета труда и обороны, даже и не ответственных руководителей главтопа. Нет ни угля, ни дров, ни нефти. Это спецами создано запутанное хаотическое положение. И их же вина, что они не выстаивали против срочных телефонограмм Рыкова и выдавали, и отпускали кому-то не по плану. Во всем виноваты спецы. Но не беспощаден к ним пролетарский суд. Приговоры мягкие. Конечно, в пролетарских ребрах сохраняется внутренняя чуждость к этим проклятым спецам. Однако без них не потянешь, все в развале. И трибунал их не травит, даже говорит Крыленко, что с 1920 года о саботаже нет речи. Спецы виноваты, да, но они не по злости, а просто путаники, не умеют лучше, не научились работать при капитализме или просто эгоисты и взяточники. Так в начале восстановительного периода намечен удивительный пунктир снисходительности к инженерам. Богат был гласными судебными процессами 1922 год. Первый мирный год. Так богат, что вся эта наша глава почти и уйдет на один этот год. Удивятся, война прошла и такое оживление судов. Но ведь и в 1945, и в 1948 дракон оживился чрезвычайно. Нет ли тут самой простой закономерности? Хотя в декабре 1921 года и постановил Девятый съезд Советов сужать компетенцию ВЧК, и с тем замыслом ужималась она и переименовывалась в ГПУ, но уже в октябре 1922 года права ГПУ были снова расширены, а в декабре Дзержинский говорил корреспонденту правды 17 декабря 22 года. Теперь нам нужно особенно зорко присматриваться к антисоветским течениям и группировкам. ГПУ сжало свой аппарат, но оно укрепило его качественно. В начале того года, не упустим, дело о самоубийстве инженера Ольденборгера. Верхтрип, февраль 1922 года. Никем уже непомнимый, незначительный и совсем не характерный процесс. Потому не характерный, что объем его — одна единственная человеческая жизнь, и она уже окончилась. А если бы не окончилась, то именно тот инженер, да с ним человек десять, образуя центр, и сидели бы перед Верхтрибом, и тогда процесс был бы вполне характерный. А сейчас на скамье видны партийный товарищ Сидельников, да два рабкриновца, да два профсоюзника. Но как дальняя лопнувшая струна у Чехова что-то щемящее есть в этом процессе раннего предшественника шахтенцев и промпартии. В.В. Ольденборгер 30 лет проработал на московском водопроводе и стал его главным инженером, видимо, еще с начала века. Прошел серебряный век искусства, четыре государственных думы, три войны, три революции, а вся Москва пила воду Ольденборгера. Акмиисты и футуристы, реакционеры и революционеры, юнкера и красногвардейцы, СНК, ЧК и РКИ пили чистую холодную воду Ольденборгера. Он не был женат, у него не было детей. Во всей жизни его был только этот один водопровод. В 1905 году он не допустил на водопровод солдат охраны, потому что солдатами могут быть по неловкости поломаны трубы или машины. А обаставать водопроводу никто не помешал тогда. В 1905 году оставляли Москву и без воды. Может быть, и Ольденборгер и перекрыл. На второй день февральской революции он сказал своим рабочим, что революция кончилась, хватит, все по местам, вода должна идти. И в московских октябрьских боях была у него одна забота — сохранить водопровод. Его сотрудники забастовали в ответ на большевистский переворот, пригласили его — Он ответил, с технической стороны я, простите, не бастую, а в остальном, в остальном я, ну да. Он принял для бастующих деньги от стачечной комиссии, выдал расписку, но сам побежал добывать муфту для испортившейся трубы. И все равно он враг. Он вот что сказал рабочему. Советская власть не продержится и двух недель. Есть новая преднеповская установка, и Крыленко разрешает себе пооткровенничать сверхтрибом. Так думали тогда не только спецы, так думали не раз и мы. Страница 439. И все равно он враг. Как нам сказал товарищ Ленин, для наблюдения за буржуазными специалистами нуждаемся в сторожевом Псе-РКИ. Двух таких сторожевых псов стали постоянно держать при Ольденборгере. Один из них, плут-конторщик водопровода, Макаров-Землянский, уволенный за неблаговидные поступки, подался в РКИ, потому что там лучше платит. Поднялся в Центральный наркомат, потому что там оплата еще лучше. И оттуда приехал контролировать своего бывшего начальника, мстить обидчику от всего сердца. Ну и местком не дремал, конечно, этот лучший защитник рабочих интересов. Ну и коммунисты же возглавили водопровод. Только рабочие должны стоять у нас во главе, только коммунисты должны обладать всей полнотой руководства. Правильность этой позиции подтвердилась и данным процессом. Страница 433. Ну и московская же партийная организация глаз не спускала с водопровода, а за ней сзади еще чека. На здоровом чувстве классовой неприязни строили мы в свое время нашу армию. Во имя ее же ни одного ответственного поста мы не поручаем людям ни нашего лагеря, не приставив к ним комиссара. Страница 434. Сразу стали все главного инженера поправлять, направлять, учить и без его ведома перемещать технический персонал. Рассосали все гнездо дельцов. И все равно водопровода не спасли. Дело не лучше стало идти, а хуже. Так умудрялась шайка инженеров из подтишка проводить злой умысел. Более того, переступив свою промежуточную интеллигентскую природу, из-за которой никогда в жизни он резко не выражался, Ольденборгер осмелился назвать действия нового начальника водопровода зенюка фигуры глубоко симпатичной крыленки по своей внутренней структуре — самодурством. Вот тогда-то стало ясно, что инженер Ольденборгер сознательно придает интересы рабочих и является прямым и открытым противником диктатуры рабочего класса. Стали зазывать на водопровод проверочные комиссии. Однако комиссии находили, что все в порядке и вода идет нормально. Рабкриновцы на этом не помирились. Они сыпали и сыпали доклады в РКИ. Ольденборгер просто хотел разрушить, испортить, сломать водопровод в политических целях. Да не сумел это сделать. Ну, в чем могли и мешали ему. Мешали расточительному ремонту котлов или замене деревянных баков на бетонные. Вожди рабочих стали в явь говорить на собраниях водопровода, что их главный инженер – душа организованного технического саботажа. И надо не верить ему и во всем сопротивляться. И все равно работа не исправилась, а пошла хуже. И что особенно ранило – потомственную пролетарскую психологию, рабкриновцев и профсоюзников, что большинство рабочих на водокачках, зараженные мелкобуржуазной психологией, стояли на стороне Ольденборгера и не видели его саботажа. А тут еще подоспели выборы в масссоветы, и от водопровода рабочие выдвинули кандидатуру Ольденборгера, которой партиячейка, разумеется, противопоставила партийную кандидатуру. Однако она оказалась безнадежной из-за фальшивого авторитета главного инженера среди рабочих. Тем не менее, ком-ячейка послала в райком во все инстанции и объявила на общем собрании свою резолюцию. «Ольденборгер — центр и душа саботажа. В Моссовете он будет нашим политическим врагом!» Рабочие ответили шумом и криками «Неправда! Врете!» И тогда секретарь парткома товарищ Сидельников, прямо объявил в лицо тысячеголовому пролетариату «С такими черносотенцами я и говорить не хочу». В другом месте, вол, поговорим. Приняли такие партийные меры. Исключили главного инженера из коллегии по управлению водопроводом, создали для него постоянную обстановку следствия, непрерывно вызывали его в многочисленные комиссии и подкомиссии, Допрашивали и давали задания к срочному исполнению, каждую его неявку заносили в протоколы на случай будущего судебного процесса. Через Совет труда и обороны председатель товарищ Ленин добились назначения на водопровод «Чрезвычайной тройки» Рабкрин, Совет профсоюзов и товарищ Куйбышев, а вода уже четвертый год все шла по трубам, москвичи пили и ничего не замечали. Тогда товарищ Сидельников написал статью в экономическую жизнь. Ввиду волнующих общественное мнение слухов о катастрофическом состоянии водопровода, он сообщил много новых тревожных слухов и даже, что водопровод качает воду под землю и сознательно подмывает фундамент всей Москвы, заложенный еще Иваном Калитой. Вызвали комиссию Моссовета, она нашла состояние водопровода удовлетворительное, техническое руководство рационально. Ольденборгер опроверг все обвинения. Тогда Сидельников благодушно. Я оставил своей задачей сделать шум вокруг вопроса, а дело спецов разобраться в этом вопросе. И что же оставалось рабочим вождем? Какое последнее, но верное средство? Донос в ВЧК. Сидельников так и сделал. Он видит картину сознательного разрушения водопровода Ольденборгером, у него не вызывает сомнения наличие на водопроводе в сердце Красной Москвы контрреволюционной организации, к тому же катастрофическое состояние Рублевской башни. Но тут Ольденборгер допускает бестактную оплошность, беспозвоночный и промежуточный интеллигентский выпад. Ему зарезали заказ на новые заграничные котлы, а старых в России сейчас починить невозможно. И он кончает с собой. Слишком много для одного, да ведь еще и не тренированы. Дело не упущено. Контрреволюционную организацию можно найти и без него. Рабкриновцы берутся все ее выявить. Два месяца идут какие-то глухие маневры. Но дух начинающегося НЭПа таков, что надо дать урок и тем, и другим. И вот процесс Верховного трибунала. Крыленко в меру суров, Крыленко в меру неумолим. Он понимает, русский рабочий, конечно, был прав, когда в каждом не своем видел скорее врага, чем друга. Но при дальнейшем изменении нашей практической и общей политики, может быть, нам придется... Ити еще на большие уступки, отступать и лавировать. Быть может, партия окажется принужденной избрать тактическую линию, против которой станет возражать примитивная логика честных самоотверженных борцов. Страница 458. Ну, правда, рабочих, свидетельствующих против товарища Сидельникова и Рабкриновцев, трибунал третировал с легкостью. И бестревожно отвечал подсудимый Сидельников на угрозы обвинителя. «Товарищ Крыленко, я знаю эти статьи, но ведь здесь не классовых врагов судят, а эти статьи относятся к врагам класса». Однако и Крыленко сгущает бодро. Заведомо ложные доносы государственным учреждениям, приувеличивающих вину обстоятельствах, личная злоба, сведения личных счетов, использование служебного положения, политическая безответственность, злоупотребление властью, авторитетом советских работников и членов РКПБ, дезорганизация работы на водопроводе, ущерб моссовету и советской России, потому что мало таких специалистов заменить невозможно. Не будем уже говорить об индивидуальной личной утрате. «В наше время, когда борьба представляет главное содержание нашей жизни, мы как-то привыкли мало считаться с этими невозвратимыми утратами». Страница 458. «Верховный революционный трибунал должен сказать свое веское слово. Уголовная кара должна лечь со всей суровостью. Мы не шутки пришли играть здесь. Батюшки, что же им теперь? Неужели...» Мой читатель привык и подсказывает. Всех раз, совершенно верно, всех раз смешить, ввиду чистосердечного раскаяния подсудимых, приговорить их к общественному порицанию. Две правды. А Сидельникову будто бы к одному году тюрьмы? Разрешите не поверить». О, барды двадцатых годов, кто представляет их светлым бурлением радости, даже краем коснувшись, даже только детством коснувшись, ведь их не забыть. Эти хари, эти мурлы, травившие инженеров, в двадцатые-то годы они отъедались, но видим теперь, что и с восемнадцатого. В двух следующих процессах мы несколько отдохнем, от нашего излюбленного верховного обвинителя. Он занят подготовкой к большому процессу эсеров. Провинциальные процессы эсеров вроде Саратовского 1919 года были и раньше. Этот грандиозный процесс уже заранее вызвал волнение в Европе и спохватился нарком Юст. Ведь четыре года судим, уголовного кодекса нет ни старого, ни нового. Наверное, и забота о кодексе не вовсе миновала крыленку. Надо было заранее все увязывать. Предстоявшие же церковные процессы были внутренние, прогрессивную Европу не интересовали, и можно было провернуть их без кодекса. Мы уже видели, что отделение церкви от государства понималось государством так, что сами храмы и все, что в них навешано, наставлено и нарисовано отходят к государству, А церкви остается лишь та церковь, что в ребрах, согласно священному писанию. И в 1918 году, когда политическая победа казалась уже одержанной, быстрее и легче, чем ожидалось, приступили к церковным конфискациям. Однако этот наскок вызвал слишком большое народное возмущение. В разгоравшуюся гражданскую войну Неразумно было создавать еще внутренний фронт против верующих. Пришлось диалог коммунистов и христиан пока отложить.